Глава 3. Мафия Еще в старое время духовенство, феодальное дворянство и другие, владетельные лица острова Сицилия, содержали для охраны своей личности и имущества вооруженных людей, которые вербовали необходимых рекрутов среди вассалов, крепостных и многочисленного класса землепашцев. Это была смелая и необузданная ватага людей — которые тем охотнее служили своим господам, что те на основании их привилегий и иммунитета оказывали им поддержку в тех случаях, когда им угрожало явное преследование за совершенные ими грабежи и преступления, в которых бывали замешаны и сами господа. В первом десятилетии XIX века, то есть в то время, когда Сицилия еще принадлежала неаполитанскому королевству, Феодальных владетелей духовного и светского сословия принудили отказаться от своих преимуществ. Таким образом, они должны были распустить свои отряды, явно вредящие общественному благу. Следствием этого было то, что вся эта необузданная компания, не имевшая понятия о порядке и законности и не желавшая с ними считаться, образовала уже настоящие разбойничьи шайки. Для того, чтобы сделать их безвредными, правительство взяло бандитов к себе на службу, образовало из них корпус жандармов и поручило им полицейские обязанности по охране порядка внутри острова. Это нисколько не помешало им в тайне предаваться грабежам и насилию, и власть их еще более усилилась от того, что они принимали как союзников в свою компанию отъявленных преступников, правда, под условием воздерживаться от явного грабительства, но в то же время им представлялось по своему усмотрению вымогать деньги у зажиточных жителей. Сицилийское население мало-помалу свыклось с таким варварским порядком вещей и стало смотреть на него, как на неизбежное зло. Добродушно подчиняясь требованиям этих необузданных негодяев, оно платило им правильную дань, При случае подносила подарки их начальникам, а отдельных членов шайки нанимала для защиты своих владений, причем хранила строгое молчание перед всеми лицами, занимавшими служебные должности, обо всем, что касалось бандитов. Если же этот обычай случайно нарушался, немедленно следовала кровавая расправа. Страх и ужас сопровождали появление этих разбойников, находившихся под покровительством государства и называвших себя мафиози, маландрини, а иногда и комаристами. Простолюдины приучились смотреть на них как на членов какого-то союза, обладавшего большей силой и властью, чем само правительство, и скоро даже стали почитать за честь для себя стать членами этого союза. Название «мафиози» или «маландрини» понемногу потеряло свое первоначальное значение. Теперь на Сицилии под этим словом понимают не более не менее, как храброго человека. Только такой человек, как Гарибальди, посмел в 1860 году в качестве диктатора Сицилии выступить против постыдной системы государственного разбоя. Он распустил всю эту армию и попытался окончательно уничтожить мафию. Но тщетно предоставленные сами себе мафиози сейчас же вернулись к преступному ремеслу, которым они занимались еще до вступления в Союз, и, подкрепив свои ряды огромным количеством бывших заключенных в тюрьмах и исправительных учреждениях, выпущенных на свободу благодаря революции, образовали хорошо организованное и постоянно разраставшееся тайное общество. Члены его называли себя Джованни Доноры, почтенные молодцы, и должны были приносить клятву в том, что они будут нерушимо следовать в своей жизни заветам омерты, то есть книги, в которой были собраны законы, Мафии. Между прочим, она предписывает каждому члену, в случае причиненной ему несправедливости, помогать себе собственными руками. Никому из членов не разрешается давать показания перед судьей, даже если бы он сам был потерпевшим или свидетелем преступления. Защищать убийцу или вообще преступника от преследований суда считается благородным поступком, потому что не суд, а живой человек должен отомстить За умершего. Вступить в союз можно было только после того, как вожди наведут справки о прошлой жизни кандидата, испробуют его неустрашимость в борьбе и установят, что он не замешан ни в каком проступке, который бы обнаружил его трусость. Карманные воры и другие мошенники, деятельность которых была основана скорее на ловкости и увертливости, чем на мужестве и решительности, не могли рассчитывать на поступление в союз, тогда как убийство, совершенное из мести за оскорбление, давало право на вступление в число членов. Цель теперешних мафий уже не грабеж и воровство, а господство в своем округе, и независимость от гражданских властей, стремление к такому положению, которое бы поставило их рядом с законом, а может быть даже и над законом. На открытый грабеж решаются лишь обыкновенные преступники, находящиеся в числе членов союза, которых союз должен прикрывать и защищать от преследований закона, часто с большим неудобством для себя. Союз занимается, главным образом, очень выгодным ремеслом – выманивание денег на обеспечение своей безопасности у жителей своего округа. Зато он помогает контрабандистам провозить беспошлинно пищевые продукты и напитки, оказывает помощь подвергшемуся судебному преследованию и защищает жизнь и имущество состоятельных граждан. Мафия имеет бесчисленное множество последователей в городах и деревнях. Своих членов и тех, кто находится под их защитой, они снабжают лозунгами, условными словами для пропуска и отличительными знаками. Их влияние отражается на всей общественной жизни острова, и зажиточное население, убедившись, что нет никакой возможности бороться с их властью, живет с ними в мире. Еще и теперь оно охотно платит требуемую ими, по возможности, не слишком обременительную дань, и за это может быть спокойно, что его владения не подвергнутся разгрому и грабежу. Начальниками мафии в деревне бывают мелкие арендаторы и землевладельцы, в городах же большую часть ремесленники и рабочие, все они в своем роде честные люди, и по мере сил Защищают других от мелких разбоев. В своей среде они делают много хорошего. Порядок в своем союзе они поддерживают при помощи своих шпионов, собственной полиции и судилищ. Правда, есть среди мафии и опасные ножовщики, часто совершающие выпиющее злодейство ради только того, чтобы обеспечить себе неограниченную власть в округе. Но из страха перед их местью никто не отваживается показать в суде против них, и даже присяжные не решаются вынести им обвинительный приговор. Поэтому все усилия победить мафию остались до сих пор бесплодными. Еще и теперь они являются в глазах народа силой, с которой опасно состязаться. Известна преступная деятельность мафии в Новом Орлеане куда этот опасный союз проник вместе с эмигрировавшими итальянцами. Когда в 90-х годах, истекшего столетия, мафиози совершили массовые убийства других жителей страны и преследовавших их чинов полиции, многие их члены были схвачены и посажены в тюрьму, но, несмотря на тяжкие улики в их виновности, запуганные присяжные оправдали их. Но едва только преступники были выпущены из места заключения, как на них напала ожесточенная толпа и убила их. Хотя это происшествие вызвало некоторое дипломатическое разногласие между Италией и Соединенными Штатами, но, с другой стороны, оно так устрашило мафию, что она уже больше никогда не решалась возбуждать против себя общественное мнение.